Сто семьдесят пятое. Гуру. «Зе, скажи, преданность ценим и верность. Пусть смело идет тесненными жизни. Жизнь к ней сурова, но в нашей заботе она, пусть смело, спокойно идет, когда же дойдет до конца, мы ее встретим и будет среди нас. Преданностью сердца и любовью открыла к нам доступ. Верному сердцу привет!» В скобках Зе Ге.